Глава шестая Телефон зазвонил, как только Матвей уехал вытаскивать из полицейского участка своего сына и сыновей своего императора. Номер был незнакомый, и Костя долго колебался, прежде чем ответить. Наконец он нажал на кнопку приема. «Орлов», — проговорил он в трубку, ожидая, когда собеседник представится. «Я потерял свой телефон», — раздался в трубке знакомый голос. Костя чуть не сплюнул, услышав его. «Так что это номер теперь мой». «Ты теряешь телефон почти каждый месяц, Ершов», — ответил Костя, присаживаясь прямо на стол. «Объясни мне, каким образом ты умудряешься при этом оставаться приличным стражем. То есть тебя еще не прибили ни безликие, ни я?» «Признайся, я тебе нравлюсь, поэтому у тебя рука на меня никогда не поднимется», — Кирилл усмехнулся в трубку. «Верн очень хочет меня прибить, но у него нет другого стража. Родион еще слишком мал, чтобы занять папки на место. К тому же, кто сказал, что Роди топорик в этом случае не возьмет и мстить не пойдет. «Так, давай начнем сначала, Ершов». Костя пропустил его шуточки мимо ушей. Он уже давно привык к Кириллу, настолько, что практически не реагировал на его выпады. «Ты когда звонил на часы, смотрел?» «Вот сейчас посмотрел. Утро уже, пора вставать. И, судя по бодрому голосу, ты уже встал». Ершов замолчал, а потом продолжил уже более серьезно. «Верн сказал, что ждет завтра наплыва посетителей. Проблема в том, что у пары десятков одаренных внезапно запечатался источник. А Так не бывает, Костя». «Даже ты не можешь закрыть уже открытые по всем правилам источники силы. Они как-то могут отслеживать такие вещи. Не влиять на них, а всего лишь отслеживать. На этом Верн просил сделать акцент». «Твою мать!» — Костя потер лоб. Когда Матвей сказал, что Андрей заблокировал все источники, то это оказалось, что он заблокировал именно все, без исключений. «А, значит, ты в курсе или не в курсе, но догадываешься, почему так произошло», — вкратчего проговорил Ершов. «И в чем проблема?» «Верн не может снова открыть источники этих... «Хм, бедолаг?» — спросил у Костя, подходя к окну. На улице уже было довольно светло. Он всю ночь провел в кабинете и сейчас чувствовал легкое отупение, которое всегда наступает после бессонной ночи. «Проблема в оплате. Верн спрашивает, кто будет оплачивать повторную активацию. И просил передать, что им тоже надо что-то кушать. А почему Верн решает этот вопрос через тебя, а не связался со мной напрямую?» Уж мне не нужно эти представления демонстрировать с прислужниками безликих и тому подобное. Костя продолжал смотреть на улицу. Потому что он не может с тобой разговаривать, ему хочется тебя убить гораздо больше, чем меня, но Верн не знает, как это сделать, чтобы самому остаться в живых, любезно пояснил Ершов, так что ему передать насчет оплаты. Передай счет мне, Не в Имперскую канцелярию и не Юрию Вольфу, а лично мне, неохотно ответил Костя. «Ха, я так и знал, что ты каким-то боком замешан в этом происшествии», — хохотнул Ершов. «У меня, собственно, все, так что спокойный...» «Подожди». Решение пришло спонтанно, но Костя был уверен, что сделать это необходимо. «Ну, что еще? протянул Кирилл. «Мой сын Роман — некромант», — начал говорить Костя. «Сочувствую», — равнодушно произнес Ершов. «Мой младший Родион тоже, и что?» «В начале сентября, когда ему официально откроют источник, я хочу отправить его на пару месяцев к тебе». «Говоря, это Константин потер шею, словно она у него заболела». «Зачем?» — осторожно спросил Ершов. «Чтобы ты научил его специфической магии стража. С единорогом опять же познакомишь, а то бедняга, наверное, уже устал от твоей морды». «А сам не хочешь Зелона навестить?» Когда Ершов назвал темного единорога по имени, Константин вздрогнул. Он никак не мог привыкнуть за столько лет не реагировать на имя, которое когда-то было его именем. «Я его в прошлом месяце навещал», — ответил он. Ну, коняшка уже успела соскочиться, Ершов хохотнул. Ладно, присылай своего пацана, посмотрим, что можно будет сделать. Теперь все? Теперь все, ответил Костя и первым отключил телефон. Ваше Величество! Дверь приоткрылась, и в кабинет проскользнул один из слуг, дежуривший сегодняшней ночью возле дверей, но вдруг императору чего-нибудь захочется. Роман и Иван Подоров приехали, вы приказывали сразу же вести их к вам. Андрей, с ними? Константин немного повернул голову, чтобы видеть его боковым зрением. «Нет, его высочество еще не вернулся». Слуга, чье имя Костя к своему стыду забыл, покачал головой. «Тогда отложим экзекуцию. Я сейчас пойду немного посплю. Проследи, чтобы они никуда не разбежались. Андрея это тоже касается. Когда он вернется, разумеется». И Костя направился к выходу из кабинета. Прямо перед разговором с сыновьями действительно не мешало бы выспаться. Я проснулся, как будто меня в бок толкнули. Шея затекла и пришлось немного ее размять, чтобы голова не болела. В первую минуту я даже не понял, где нахожусь. Когда же до меня дошло, то сразу же попытался встать из кресла, в котором уснул. На полупал плед, и я уставился на безобидный кусок тряпки, как будто это была ядовитая змея. Иванова меня укрыла пледом. Еще она сняла ботинки и поставила их рядом с креслом. Надо же, насколько же крепко я уснул, что даже не заметил, как она все это делала. Есть, конечно, еще один вариант, но в лунатизме меня вроде бы ни разу не заподозрили. Вот только хозяйки комнаты что-то не наблюдалось. Я встал, свернул плед и положил его на кресло, после чего еще раз осмотрел комнату. Пусто. Дверь слегка приоткрыта. Из-за нее раздаются голоса. Похоже, что именно они меня и разбудили. Не обуваясь, я подошел к двери, прислушиваясь. «Значит, Лорен не сказала тебе ничего, что могло бы пролить свет на нападение?» Голос Матвея звучал глухо, словно они разговаривали. «Ну, конечно, они разговаривают в малой гостиной. Туда выходят все комнаты сироток, чтобы у них было общее помещение для отдыха. В общем, чтобы создать это миниатюрное общежитие, пришлось полкрыла переделать. Зато получилось очень даже уютно». «Нет, она ничего конкретного не сказала, Матвей Игоревич. Я уже 20 минут вам одно и то же пытаюсь донести». А вот голос Ивановой звучал устало. «Оля, наше с тобой соглашение было однозначным. Я прихожу и задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Твои результаты не были блестящими, когда мы набирали вашу группу». «Я замер». «Вот оно что». «И кто еще из сироток, кроме Ольги Ивановой, докладывал Матвею о наших разговорах или гулянках?» «Я ни разу не нарушила наше соглашение, и я не виновата, что меня никуда не приглашали», — твердо ответила Ольга. Так получилось, что вчера был первый и единственный раз, когда на меня обратили внимание, и вот чем все закончилось. Оля, вкрадчиво произнес Подоров, я тебе сейчас ни в чем не обвиняю, если ты не заметила. Ты да наведовался, я не так уж и часто. Он замолчал, а потом резко сменил тон: Кто придушил главаря, лишая меня его общества на допросе? Андрей, единственный кого-то душил. В голосе Ольги слышалась неуверенность. Но если бы он этого не сделал, то та удавка оказалась бы на его шее. «Андрей, значит?» Сейчас голос Подрова звучал задумчиво. «Кстати, об Андрее. Он сейчас в твоей спальне?» «Да». Ольга не стала скрывать очевидного. Он уснул в кресле, пока я переодевалась. Я не стала его будить. «Ладно, пусть выспится. Если что-то вспомнишь, то позвони мне. Телефон у тебя есть». Я отпрянул от двери, потому что разговор был окончен. А «Значит, скоро Ольга вернется сюда». Метнувшись к креслу, начал лихорадочно надевать ботинки, чертыхаясь при этом, как пацан, которого застали за подглядыванием. Один ботинок успел надеть, а вот второй так и остался у меня в руках, когда в комнату зашла Ольга. Мы замерли, настороженно глядя друг на друга. Наконец, когда пауза начала затягиваться, я бросил ботинок на пол и принялся обуваться. «Ты давно проснулся?» — спросила Ольга довольно равнодушно. «Нет, не так уж и давно», — так же ровно ответил я. «И много ты слышал?» Она прошла мимо меня, чтобы забрать из кресла плед. «Достаточно, чтобы понять кое-что». Наконец проклятый ботинок наделся, и я смог выпрямиться. «И кто еще из вашей компании докладывает про нас Матвею?» «Насколько я знаю, никто». Она прижала к груди плед и посмотрела на меня с вызовом. «Это был мой единственный шанс выбраться. Меня обучали как попало, поэтому, да, мои результаты оставляли желать лучшего. Скорее всего, Подаров меня просто-напросто пожалел. Но мне действительно все равно». «Главное, что я получаю блестящее образование, и мне есть где жить, и это не дом моей мачехи». «Я все равно считаю, что это было подло с твоей стороны», — процедил я, глядя ей прямо в глаза. «Андрей, мне плевать, что ты обо мне думаешь». Она швырнула плед обратно в кресло и подошла, ткнув пальцем в грудь. «Ты понятия не имеешь, что значит лишиться отца, единственного родного для тебя человека, и остаться с мачехой, которая даже не скрывала своего намерения побыстрее от меня избавиться». «У тебя всегда была безбедная жизнь в окружении родных и близких. Клан Орловых хоть и ненормальный, но вы убить друг за друга готовы. А друзья — это действительно друзья, без всяких «но». У тебя всегда было все, это никогда не поймешь человека, лишившегося последнего». «Ты ошибаешься». Я перехватил ее руку за запястье. «Это ты понятия не имеешь, как именно нас воспитывали, насколько жестко. «Бедненький», — фальшиво пропела Ольга. «Ты, должно быть, так страдал». «Ты совершенно меня не знаешь, чтобы говорить в таком тоне». Я уже не понимал, что меня взбесило больше всего. «Андрей, пойми одну простую истину. Я не хочу тебя знать. Мне все равно, как именно вас воспитывали. Однажды ты станешь моим императором, и я не хочу знать о тебе больше, чем расскажут в светской хронике в журнале, который вашему же клану принадлежит». Ольга не отводила взгляд. ее глаза чуть ли не искрились. Еще она говорила правду. И эта правда заключалась в том, что Ольга Иванова в гробу видела меня и весь мой богатый внутренний мир. «Ну уж нет», – прошепел я. «Я не позволю тебе выставить себя жертвой. Какие бы обстоятельства тобой ни руководили, ты пошла на сделку с Матвеем и совестью, расчётливая стерва». Наверное, я был готов к тому, что она меня ударит. Точнее, я совсем не удивился, когда она свободной рукой залепила мне пощёчину. Может быть, я ее даже заслужил. «Убирайся отсюда и не смей меня оскорблять!» Она попыталась вырваться, но я держал ее за руку крепко. А когда Ольга сделала еще одну попытку освободиться, то завел ее руку ей же за спину, Ировком прижал к себе. Отпусти! Нет, пока ты не скажешь, что конкретно говорила Матвею. Ничего, я с вами даже никуда специально не ходила, чтобы нечего было говорить. Она дернулась, но я только крепче прижал ее к себе. Орлов, отпусти! внезапно спокойно произнесла девушка. Не дождавшись от меня никаких действий, она изловчилась и пнула меня в колено. Ну, хорошо, что не впах. Но это было больно. И, главное, неожиданно. Наверное, я не ждал, что Иванова меня еще раз ударит. Не после того, как накрывала пледом и ботинки сняла. А самое главное, я так и не понял, что во мне преобладало. Злость или разочарование. «Убирайся», — повторила Ольга. На этот раз я не стал ничего больше говорить, а молча направился к двери. Колено болело, все таки она мне здорово врезала, и я непроизвольно прихрамывал. Надо бы в клановую клинику заглянуть. Скажу, что упал. Пускай подлечат. Прекрасно понимаю, что это всего лишь ушиб, Но я мазохизмом не страдаю и мужественно терпеть боль не намереваюсь. Чуть не рассмеявшись своим мыслям, я протянул руку к дверной ручке. Хлоп. Я резко обернулся. Ольга стояла на том же месте, бледная, сжимая кулаки. Появившийся между нами паразит посмотрел на меня, как на таракана, который случайно заполз в комнату. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Этот кошак так на всех смотрит, даже на отца. Вот только что он здесь забыл. Паразит тем временем повернулся ко мне пушистым хвостом и, подойдя к Ольге, потерся о её ноги. «Вот это что-то новенькое. Я даже забыл про боль в колене». Иванова удивленно посмотрела на меня, а затем опустилась на ковер перед котом. «Ты чего?» — спросила она у паразита и осторожно протянула руку, чтобы погладить. Кот милостиво разрешил ей провести рукой по своей шелковистой спине. «Паразит, зачем ты здесь?» — спросил я довольно резко. «Только не говори, что тебя здесь отборной бужениной прикормили». Ну от отборной буженины я бы тоже не отказалась, Ольга улыбнулась. Ты мне покажешь, где можно прикормиться такой вкуснятиной? Мяу! ответил ей кот, а потом еще раз смерив меня презрительным взглядом, исчез. Я к этому никогда не привыкну. Рука Ольги замерла в воздухе, как раз над тем местом, где только что был кот. Чего он хотел? Она подняла на меня спокойный и какой-то даже умиротворенный взгляд. Понятия не имею, я пожал плечами. «Действия чеширов не поддаются логике. Но одно я могу сказать точно. Это очень умные коты. Порой мне кажется, что они умнее многих людей». «Вот мне не кажется. Я в этом убеждена». Ольга поднялась с пола. «Вот что я не буду извиняться». Я смотрел на нее так пристально, что девушка начала нервничать под моим взглядом. «Считаю, что ты могла хотя бы намекнуть на свою пикантную обязанность». «Нет, мне точно не кажется, что чешира умнее некоторых людей». «Вот сейчас, глядя на тебя, я в этом полностью уверена». Ольга сложила руки на груди. «Давай постараемся не оскорблять друг друга и не пытаться покалечить, хорошо?» Она медленно кивнула. «Отлично. Я так понимаю, все разъехались, и ты здесь сейчас одна?» «Да, похоже на то», — она пожала плечами. «Девчонки точно уехали». «И как ты здесь справляешься?» «Я привыкла». Она хотела что-то еще сказать, но ее прервал телефонный звонок. Ольга вытащила телефон и недоуменно посмотрела на высветившийся номер. Он был явно ей незнаком. Нерешительно нажав на прием, она посмотрела при этом на меня. «Иванова», послушав немного, она быстро произнесла. ну успокойся, я сейчас с Андреем Орловым. Давай я на громкую связь поставлю, и ты все расскажешь нам обоим, хорошо?» Зажав трубку рукой, Ольга тихо пояснила. Я еще в камере дала ей свой номер, но не думала, что она позвонит. Я кивнула, и она положила телефон на стол, активировав громкую связь. «Лорен, это Андрей. Говори, что у вас случилось». Я старался говорить внятно и как можно спокойнее. «В гарри стреляли, когда он вышел на крыльцо». В голосе Лорен слышались истеричные нотки. «Сделайте что-нибудь, я вас умоляю». «Он сильно ранен», — быстро спросил я, одновременно набирая номер Матвея на своем телефоне. «В руку. Я остановила кровь, но нам нужна помощь и защита». Послышалась какая-то возня, а потом приглушенный голос Лорен. «Я знаю, что делаю. А ты сиди и молчи». «Лорен, оставайтесь в доме. Не отключайте защиту и ни в коем случае не выходите. Ты меня слышишь?» «Да, Андрей, я слышу. Я сейчас свяжусь с Матвеем Подоровым. Вам помогут. Вывезут в безопасное место, а Гарри окажут помощь». Кивнув Ольге, я поднес трубку к уху. Она быстро сориентировалась и отключила громкую связь. Переговорив с Матвеем, я отключил телефон и посмотрел на Иванову, теперь уже расчётливо. «Что?» — она заметила мой взгляд. «Мне нужна помощь», — наконец произнес я. «У тебя полно друзей и родственников», — ответила она, «которые, скорее всего, сейчас находятся под домашним арестом. Так уж получилось, что я один пока на свободе, и то потому что до дома так и не доехал. И мне чертовски хочется разобраться в этом деле. Но, повторюсь, мне нужна помощь». «И какая помощь тебе от меня требуется?» — вздохнула Ольга. Похоже, поняла, что не сможет отвязаться от меня просто так. «Ты меня покалечила, между прочим, два раза, и теперь будешь сопровождать меня в клановую клинику. Мне срочно нужно показаться целителю». «Это не в ту клинику, в которую сейчас Гарри Гамильтона доставят?» Я ничего не ответил, только улыбнулся и направился к двери, нарочито хромая. «Зачем я пытаюсь влезть в это дело?» «Не знаю. Наверное, чтобы самому себе доказать, что я на что-то способен и похож на отца не только внешне».